5. Даниил. Даниил Артемович, кадры вернули ваш рапорт на отпуск. Лист А4 медленно спланировал на стол, но Ревенькова не стала дожидаться окончания его плавного полета и, долбя пол каблуками туфель, уже удалилась в другой конец кабинета. Сука, привычно подумал про себя парень, не пытаясь, впрочем, озвучить свои мысли. Анна Сергеевна наверняка догадывалась, что о ней думает коллега, но ни капельки не переживала по этому поводу. Иногда Даниилу казалось, что она искренне гордится тем, как о ней думают за глаза коллеги, причем не только мужчины, но и некоторые женщины. В любом случае, Ревенькова ни на йоту не пыталась изменить свое поведение и продолжала гордо нести знамя твари в человеческом обличии. Парень с тоской посмотрел на стандартный бланк рапорта с бесчисленным количеством виз и согласований, и с тоской потянулся к служебному телефону. На том конце провода отозвались без промедлений. «Жень!» – грустно спросил Даниил, услышав знакомый голос. «Ну что у вас за обострение очередное?» Их кадровый куратор Женя, официально капитан Парамонов Евгений Сергеевич, был одним из последних живых воплощений оптимизма на государственном лайнере бюрократии. Судя по тому, что роста в кадровике насчитывалось едва ли 165 сантиметров, а избыточного веса не водилось даже в теории, позитива в госслужбе оставалось все меньше. Однако даже плохие новости Женю умел сообщать исключительно радостным голосом, от которого казалось, что заканчивать жизнь самоубийством пока еще рановато. «Даня!» — обрадовался Парамонов знакомому голосу. «Как дела? Ты какой-то грустный сегодня!» «Я всегда грустный», — на автомате парировал Даниил. «Особенно, когда мой отпуск внезапно оказывается под угрозой. Почему мой рапорт вернули?» «Ах, это!» Фонтан эмоций никуда не исчез, а внутреннюю энергию кадровика можно было почувствовать даже через телефонную трубку. «Даня, у тебя в инструктаже по мерам безопасности Осетии не хватает!» «Чего не хватает?» В первую секунду Даниилу показалось, что он ослышался. «Зачем мне Осетия? Я вообще-то в Питер собираюсь ехать». «Это не важно!» Голос кадровика по-прежнему разливался ручейком дружелюбия. «У Козиловка с центра пришла, теперь надо указывать, что ты предупрежден о запрете поездок в Абхазию и Южную Осетию». «Так это за граница. Нам и так туда нельзя». Искренне не понимал суть проблемы молодой человек. «Даня, ну что я могу сделать, шеф, эту строчку в рапортах? Теперь в первую очередь смотрит». Добавил отчаяние в голос кадровик, но прозвучало все равно фальшиво. «Там делов-то. Заедешь к нам, мы рапорт перепечатаем, и все в ажуре будет» а потом мне еще три дня на нем визы собирать». Тоскливо пробормотал Даниил, понимая, что спорить бесполезно. «Ладно, завтра постараюсь приехать». «Отлично!» – почти что прокричал на том конце провода Евгений. «Буду ждать!» Положив телефонную трубку, Даня спрятал лицо в ладонях и чуть было не застонал от нахлынувших эмоций. «Вот именно в такие моменты и начинаешь ненавидеть государственную службу». С одной стороны, бесконечное количество регламентов и инструкций значительно упрощает жизнь, особенно в тех случаях, когда человек, скажем так, не особенно умный. Все уже придумано до нас, любой шаг и каждый чих давно прописан в каком-нибудь нормативном акте или наставлении. А с другой, мама дорогая, ну как же достала эта религия, всеобщей бюрократии и ее бесчисленные адепты? Периодически складывается ощущение, что эти люди в детстве мечтали стать не космонавтами, а контролерами. Кадровики, финансисты, секретари. Иногда Даниил ловил себя на мысли, что тратит на бессмысленную войну с бюрократами столько времени, что на основную работу уже и не остается ничего. «Что я здесь делаю?» – тоскливо подумал молодой человек и непроизвольно горько усмехнулся. За последние несколько лет он столько раз задавался этим вопросом, что тот превратился в некую словесную мантру. «Мне 30 лет, в моем возрасте люди уже губернаторами становятся». Следующая мысль тоже не была новой, но царапала душу все с теми же противными ощущениями. Казалось бы, произошедшая ситуация не отличалась какой-то неординарностью Подобные происшествия в их конторе случались с каждым, с определенной степенью регулярности, но почему-то именно сегодня Даниила накрыло особенно остро. Неужели он хочет что-то экстраординарного или запрещенного? Просто-напросто отправиться в законный отпуск, который на секундочку был спланирован его руководством еще в прошлом году и обозначен в графике, который это же руководство радостно утвердило. «Какая к чертям собачья Массетия!» – да простят его великодушно жители этого прекрасного региона. Теперь из-за этого очередного изменения в установленной форме инструктажа он бесплатно приобрел целую тележку незапланированного геморроя. Ему надо отпрашиваться, ехать из Королева в Москву, потому что кадры сидят там и к нему, такому красивому, естественно, не поедут» получить новую форму рапорта, вернуться, завизировать рапорт у Гендальфа, в том числе подписать у него же новую форму инструктажа, опять поехать в Москву, получить штампики об отсутствии задолженности перед секретариатом и ответственным за оружие, расписаться в журнале инструктажа по технике безопасности. Никому не кажется, что инструктажей слишком много. Даниилу всегда казалось, что регламент убытия сотрудника в отпуск когда-то давно придумывал серийный сексуальный маньяк. «Неудачник». Насиловать и убивать он по какой-то причине боялся, а возможность самовыражения и извращенной фантазии найти хотелось. Судя по всему, именно в период очередного жгучего обострения инструкция сама собой родилась. Юноша был просто уверен, что дописав всей гениальный документ до конца, маньяк-неудачник испытал самое большое удовольствие в жизни и окончательно отказался от половых контактов с женщинами. Они его больше не прельщали. Ну какие, скажите на милость, у него могут быть долги перед центральным секретариатом, если он никогда в жизни не получал там документов? Ну вот никаких. Даже обертку от туалетной бумаги – радость. Или зачем нужна подпись ответственного за оружие, если за время службы пистолет Даниилу выдавали исключительно подержать на несколько минут в тире? Регулярно спору нет, стрельбы для сотрудников центра организовывались ежеквартально, но личного или закрепленного оружия у юноши не было. Приехал раз в три месяца на стрельбище, выстрелил шесть раз в сторону мишени, три пристрелочных, а затем три контрольных и до свидания. Хорошо еще, что Даниил умудрялся каждый раз в мишень попадать, а иногда и вовсе, выбивать сплошные десятки, но иначе, как чудом, подобные результаты назвать было бы ошибкой. А вот подпись ответственного за оружие получить надо. Вдруг за последние три месяца что-то изменилось, и ты теперь с автоматом под подушкой спишь». Ты-то наивный думал, что перья внутри в кучу скрались. Оттого и жестко, а нет. Это автомат тебе в щеку упирается. Теперь вот еще и новая форма инструктажа по мерам безопасности. Да, не от старой смеяться не разучился, но прогресс не стоит на месте. Сотрудник предупрежден об опасности купания в открытых водоемах. Когда-то бабушка что-то подобное говорила, провожая маленького Даньку на речку. «Утонешь? Домой не возвращайся». Или, может быть, зря он так плохо думает об авторах инструктажа и записанное предложение добавляет сотрудникам процент плавучести? Не зря же в этой же самой бумажке написано об опасности катания на коньках. Причем, судя по всему, опасно кататься все в тех же открытых водоемах. Диспансеризация, сдача дел, отметки в отпускном о прибытии и убытии. Бравый маньяк постарался от души и наверняка только что не родил сам себе сына в процессе написания инструкции. Да и не мог он родить человека, ибо рожал регламент убытия сотрудника в отпуск. Самое интересное, что весь этот бесконечный калейдоскоп маразма ради двух несчастных недель мнимой свободы. Да-да, это не квест с итоговым призом в миллион долларов. Вся канитель задумана ради того, чтобы сотрудник минимум неделю потом пил исключительно крепкие алкогольные напитки, заливаясь крокодильями слезами счастья, что его все-таки отпустили. «Зачем это все мне надо?» «С моими способностями вообще работать противопоказано», продолжал терзать себя молодой человек, не убирая ладони с лица и очень стараясь не заорать в полный голос от осознания окружающего идиотизма. Даниил Артемович, вам плохо? Что-то случилось?» Участливый голос прозвучал настолько неожиданно, что юноша даже непроизвольно вздрогнул и поднял взгляд на подошедшую женщину. Ревенькова смотрела на молодого человека с неподдельным испугом и участием. «Может быть, таблетка какая-то нужна?» Анна Сергеевна испытующе смотрела на юношу, как будто пыталась увидеть что-то внутри Даниила и понять причину его переживаний. «Иногда она даже бывает вполне себе нормальным человеком», — неожиданно для себя подумал Даниил. «Жаль только, что не так уж и часто». «Все в порядке, Анна Сергеевна», — криво улыбнулся Даниил. «Голова немного заболела. Сейчас пройдет. Спасибо вам большое». Ревенькова в ответ только кивнула и еще несколько секунд, вглядывалась в лицо юноши, как будто хотела убедиться в том, что он ее действительно не обманывает. Затем еще раз кивнула и направилась к своему столу. Даниил вздохнул и энергично потер лицо руками. Минута слабости и эмоций закончилась, надо было двигаться дальше. Хорошо еще, что сегодня почти все коллеги отсутствуют, а то так быстро расспросы бы не закончились. Так-то в кабинете их сидит шестеро. По нынешним меркам, всеобщей нехватки чего угодно в государственных конторах практически неплохо. По крайней мере, комната площадью в 30 квадратных метров в отдельных курилках приравнивается к стадиону, а возможность отгородить себе шкафами и сейфами угол, как сделал Даниил, вообще позволяет заподозрить сотрудников тяги к излишней роскоши. Центр занимал здания, переделанные из какого-то производства, Поэтому кабинетов было не очень много, но все они отличались большими размерами и высокими потолками. Вот и приходилось сидеть, где в пятером, где в шестером, а где-то и в семером. По располагались только сотрудники из числа начальников. Но их в центре насчитывалось всего несколько человек, так что их размещение в проблему не превратилось. С другой стороны, в подобном положении дел находились даже некоторые плюсы. Например, Аналитический отдел Даниила оказался собран в одной комнате, все шесть штатных единиц. В случае возникновения вопроса или просьбы о помощи от коллег даже не требовалось подниматься со стула. Можно было просто немного повысить голос, и все сразу в курсе происходящего. Сидя в своем закутке за шкафами, Даня мог по полдня общаться с коллегами голосом, так и не увидев их лиц, что, впрочем, молодого человека вполне устраивало. По этому поводу даже достаточно неплохая песня есть о физиономиях коллег и желании их лицезрения. Впрочем, гораздо больше юноша любил такие дни, как сегодня. Зинаида Павловна, специалист по африканскому континенту с внешностью веселой старушки из детских сказок, уже третий день бюллетенила дома с невесть, где подхваченной ангиной. Китаист Василий и американист Геннадий, ровесники Даниила, загорали в теплых краях, находясь в отпуске. Анастасия Пална, требующая от всех, кроме руководства, чтобы ее называли Палыч, собиралась в декрет и сегодня проходила какое-то очередное обследование. Если бы еще и Ревенькова отсутствовала, то день в личной градации Даниила считался бы праздничным. Малочисленность подразделений объяснялась важностью задач, стоящих перед сотрудниками, хотя с этим пунктом юноша мог бы и поспорить. Он вообще в последнее время крайне критически относился ко всему, связанному со службой регулярно задаваясь вопросом о сущности бытия и необходимости присутствия его сознания на работе. Даниил вздохнул еще раз, посмотрел на черное, от кофейного налета дно опустевшей чашки и потянулся к телефону. Идти к кофеварке было лень, а вот Гендальфу заглянуть придется. Михаил Иванович, начальник Дании и всего аналитического отдела, носил причудливую фамилию Серый, что наверняка еще с детства становилось объектом различных шуточек и аналогий. У подчиненных, благодаря фамилии, достаточно быстро нашлось прозвище Гэндальф, тем более что внешность шефа вполне соответствовала киношному персонажу. Высокий и худой мужчина давно вплотную приблизился к 60-летнему юбилею, но по-прежнему сохранял острый ум и превосходное чувство юмора. Михаил Иванович никогда не ругался на подчиненных и всегда разговаривал тихим голосом, но собеседникам данное обстоятельство никогда не мешало слышать каждое его слово. Периодически Дани убеждал себя, что подобное умение наверняка результат какого-то мощного заклинания, но тут же понимал, что его предположения беспочвены. Серый был материалистом до мозга костей и считал, что любое потустороннее явление поддается анализу путем логического обоснования. Михаил Иванович встретил своего подчиненного сердечной улыбкой и жестом предложил садиться на стул возле стола. «Даниил Артемович!» — поприветствовал юношу начальник. «Что-то случилось? Такое ощущение, что вы не выспались». Обращение к сотрудникам только на «вы» было еще одной чертой шефа, за которую Даниил его безмерно уважал. Казалось бы, мелочь, но в устах начальника она воспринималась как почетная награда. Юноша вздохнул и вывалил все свои треволнения по поводу отпуска, оказавшегося под угрозой. «Неделя всего осталась», — жаловался Даня шефу а инструктаж этот в самый неподходящий момент свалился. И что теперь, отпуск сдвигать из-за этой бюрократии? «Все, что Господь нам посылает, призывает нас к смирению», — улыбнулся в ответ Михаил Иванович. Цитировать Святое Писание Серый буквально-таки обожал, причем умудрялся делать это ненавязчиво и всегда к месту. Впрочем, для Дани это служило лишь дополнительным аргументом того, что никаким колдовским силам шеф не имеет отношения». Сам он с религией не дружил, а с недавних пор вообще старался держаться от храмов и церквей подальше. «Если кадры от нас что-то требуют, то спорить, как правило, бесполезно. Единственное, что я в какой-то мере рад такому положению дела и попросил бы вас, Даниил Артемович, все-таки отложить свой отдых на пару недель». Такого поворота юноша не ожидал, поэтому уставился на начальника непонимающим взглядом. «Дело в том, что нам поручили подготовить срочный доклад» для самого высокого руководства», — Серый указал пальцем куда-то в потолок. «А я в этом вопросе ни на кого больше положиться не могу. Так что я был бы очень признателен, если вы и вправду перенесете свой отпуск хотя бы на пару недель». «Санька меня убьет», — промелькнула в голове у Даниила, но отказывать Серому было бы непростительной глупостью. «Шеф», Просил о чем-то подобном не так часто, и сейчас, судя по всему, ситуации действительно складывалась патовая. Другой вопрос, что раз начальник решил пойти на такое предложение, то это значит, что работа и впрямь предстоит объемная. При всех недостатках Даниила лучше него с большими массивами данных никто не работал, тем более, что надо не просто вычленять из потока информации значимые моменты, а укладывать их в цельную аналитическую картину. Даже Ревенькова, сцепив зубы, признавала в этом вопросе первенство юноши, хотя претендовать самое лучшее во всем давно стало ее жизненным кредо. «Санька меня точно убьет», — вздохнул про себя Даня, улыбнувшись начальнику. Сестру его служебные перипетии вообще никогда не интересовали, а службу брата девушка воспринимала исключительно как помеху в реализации своих планов. Тоненькая, хрупкая девушка никогда не стеснялась руководить Даниилом, оставляя за скобками его старшинство по возрасту. Впрочем, получив согласие от Дани, Михаил Иванович немедленно заверил юношу, что родина его не забудет, а он со своей стороны обязательно компенсирует жертвы подчиненного внеплановыми отгулами. «Свежо предание, но верится с трудом», — думал Даниил по дороге обратно в свой кабинет. Если посчитать, то подобных внеплановых отгулов за последние 10 лет у него месяцев 6 накопилось. Вот только предоставлять их почему-то никто не торопится. То одна срочная, в то же время никому не нужная задача, то другая. Тут бы в отпуск законный уйти.